Веселый праздник именин Сюжет рассказа именины, вышедшего в 1888 году, поначалу не обещает трагедии. Он прост. В усадьбе судебного чиновника Петра Дмитриевича и его супруги Ольги Михайловны праздник именины хозяина дома. Гости съехались со всей округи, и праздник продолжается весь день, с утра до вечера. Но хозяевам вовсе не весело. Ольга Михайловна вышла и взглянула на часы. Было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Те же мысли гнетут и Петра Дмитриевича. «Теперь шестой час», — сказал он, взглянув на часы. Если гости смилостивятся и уедут в одиннадцать, то и тогда нам остается ждать еще шесть часов. Весело, нечего сказать. Вспоминаются еще одни именины – Татьяны Лариной, куда также собирались все соседи, и где веселый праздник именин закончился вызовом на дуэль. В самом деле то, что должно было стать семейным торжеством, превращается в светский ритуал порядок которого хоть и смягчен загородной жизнью, летней погодой, усадебными развлечениями и провинциальными нравами, тем не менее не совсем свободен от церемоний. Вот что писали об именинах господа Юрьев и Владимирский, авторы книги «Правила светской жизни и этикета», «Хороший тон», «Сборник советов и наставлений на разные случаи домашней и общественной жизни», Как правильно в светском обществе держать себя на крестинах, именинах, свадьбах, юбилеях, обедах, вечерах, балах, раутах, на прогулках, в театре, на маскараде и так далее Дни рождения у нас не принято особенно справлять. Все ограничивается скромным семейным празднованием, одними лишь поздравлениями. Но у католиков и протестантов дни рождения справляются наравне с днями именин. Дни именин, особенно старших членов семьи, отца или матери, а также бабушки или дедушки, принято справлять вполне торжественно. Не поздравить с Днем Ангела дедушку или бабушку, отца или мать, брата или сестру, или вообще близкого или даже своего хорошего знакомого было бы верхом невнимания и неприличия. Лиц, с которыми мы ведем знакомство, поздравляют в дни их именин. Визиты в этом случае делаются утренние, и затем, если последует приглашение на имеющийся быть по случаю именин званый обед, приличие требует явиться снова к назначенному часу. Когда приглашают на именинный обед, то обычно слово «обед» заменяют словом «пирог», говоря «просим пожаловать к нам на пирог», причем, конечно, следует не именно пирог, но целый обед. Рассказ начинается словами. После именинного обеда с его восемью блюдами и бесконечными разговорами жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Поскольку на этот раз Чехов не оставил ни намека на то, какие блюда стояли на столе, но давайте пофантазируем. Восемь блюд могут насытить самого голодного обжору. Но на самом деле обед из восьми блюд был весьма скромным для торжественного случая. Госпожа Городецкая рекомендует такое меню званого обеда на французский манер. Конкретное название блюд, разумеется, приводится только для примера. Первая подача похлебка, релеве, два антре, паштет, цыплята, алямаренга, два одивур. Вторая подача два жарких. Два зайца Афинерб, два цыпленка Алярен, три андреме пирожки, горошек, ванильный крем, салат, третья подача, одиннадцать тарелок десерта, две тарелки свежих фруктов, два компота, четыре тарелки с печеньем, два разных сыра, блюдо вафель. По самым скромным подсчетам получается пятнадцать блюд. Как же хозяевам удалось сократить их до восьми? В таких случаях на стол подавали суп, рыбу или холодное блюдо, паштет, майонез, заливное и прочее. Жаркое из мяса, пунш, жаркое из дичи или соусное блюдо, зелень и два десерта. В рассказе Чехова Петр Дмитриевич справляет именины в июле. Ольга Михайловна сидела по всю сторону плетня около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух мурились, как перед дождем. Но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый приторный запах. Было тихо, за плетнем. Монотонно жужжали пчелы. Супом, учитывая опять же летнее время, могла быть ботвинья – холодный суп, считающийся звездой русской кухни. Ботвинья. Выдать полфунта вареного свекольника или шпината, шесть тарелок квасу или кислых щей, пять свежих огурцов, полфунта свежей рыбы, пятнадцать-двадцать раковых шеек и клешней. Ботвинья и окрошка принадлежат к числу блюд, которые нередко заменяют горячее. Оба эти блюда подают преимущественно летом во время жаров. Потому что ботвинья и окрошка должны быть холодны, со льдом. Теплая окрошка теряет половину своего достоинства, а ботвинья просто противно. Приготовление ботвиньи самое простое. Полфунта вареной изрубленной зелени – свекольнику или шпината, пяток очищенных от кожи и семечек мелко изрезанных свежих огурцов, несколько веток изрубленного укропа, для охотников – тертого хрена и щепот зеленого луку, шесть тарелок квасу или, что еще лучше, кислых щей, да шесть ломтей вареной рыбы, осетрины, севрюги, белуги, лососины и даже судака. Вот и все. Но ежели хороши рыба и квас, то в жаркое летнее время это блюдо ничем не заменимо. Рыба к ботвинье подается и свежая, и малосольная. Хороши также провесная белорыбица и балык. Очищенные раковые шейки и клешни придают много вкуса ботвинье. К рецепту прилагается байка от автора, хорошо знакомой нам госпожи Петровой. Рассказывают, что в 1814 году, когда русские были в Париже, один из них послал Толейрану, любившему хорошо покушать, нашей русской ботвиньи. У Толейрана в то время был поваром знаменитый Карем. Но не зная, что ботвенью подают холодную, ухмистер, не думая долго, вскипятил ее и подал горячую. Можете вообразить, что это за мерзость. Когда Толейрана спросили, как нравится ему русское кушанье, то после многих отговорок и разных уклончивых ответов он сказал, «Извините, может, я не привык к русским блюдам, имею дурной вкус, но не могу ботвинью назвать иначе, как свиным лимонадом». Талейран был прав. И еще один совет. Здесь, кстати, заметите о том, что с ранними дорогими овощами и зеленью надо обращаться экономно. Положим, что вы любите ботвинью и преимущественно со свежим огурцом, а огурцы дороги, и употреблять их для ботвиньи 2-3 штуки вам непосредства. Тут поневоле надо отказаться от любимого вами кушания или есть его уже без огурца, что далеко не так вкусно. Мы поступаем в подобных случаях экономно. «Верно, вместо двух или трех огурцов кладете в вашу ботвинью один или половину», подумает с улыбкой читатель, и мысленно прибавит. Нехитрая эта экономия. Да, именно вместо двух-трех огурцов употребляем один, а иногда половину. Но дело в том, что ботвинья от этого нисколько не потеряет в своем достоинстве. Вкусна точно так же, как если бы в нее положили и два огурца. Как обыкновенно поступают с огурцами для ботвенья? Рубят их более или менее крупными кусочками. Мы делаем не так. Мы истираем огурец на терке. И это огуречное пюре уже кладем в миску с ботвеньей. Не теряет своего вкуса ботвенья, потому что... Достоинство вкуса огурца заключается единственно в его аромате. Отымите аромат от огурца, и он будет безвкусен, как вода. Изрубленный же на куски огурец не даст и половины того аромата, как истерты на терке. Поскольку суп из рыбы, то закуски могли быть из птицы и мяса. Телятина появлялась у коров с октября по декабрь, а значит к концу июня. Им по 5-7 месяцев, и они как раз годились для приготовления блюд. Пастет из телятины. Выдать 1,5-2 фунта телятины, 1 белый хлеб, 2 столовые ложки лимонного соку или уксуса, полфунта ветчинного сала, 2-3 желтка, сдобное тесто, соусу по желанию. Половину назначенной телятины изрезать ломтиками отбить их колотушкой и сжарить. Из другой половины сделать фарш, который и кладется на дно пастета, а на него битое мясо, смоченное немного лимонным соком или хорошим уксусом. Это мясо закрывается сверху опять фаршем, потом двумя ломтиками ветчинного сала и крышкой из простого сдобного теста. Когда пастет испечется, то вливают в него какого-нибудь соуса с прибавкою лимонного сока. Рыба и мясо были, значит, остаются курятина. Цыплята а-ля моренго получили свое название в память победы Наполеона над австрийской армией в июне 1800 года при маренго. Якобы повар-полководца Дюнам, Франсуа Клод гинье использовал те продукты, что смог найти в городе. И Наполеону так понравилось это блюдо, что он приказал подавать его ему после каждой битвы. Цыплята а-ля маренго. Выдать 2-3 штуки цыплят, 1 столовую ложку красного соусу, 2-3 столовые ложки прованского масла, 1 столовую ложку пюре из помдамуров, 324 шампиньона. Разрезать цыплят и обжарить с обеих сторон в прованском масле на большом огне, потом влить красного соуса, пюре и вскипятить, уложить цыплят на блюдо, а соус уварить до надлежащей густоты, Процедить и, размешав шампиньонами, облить цыплят. Пюре из помдамуров нашинковать мелко по две штуки очищенных кореней в петрушке, сельдерея, парея, моркови и луку. Положить в кастрюлю на растопленное масло и обжарить на легком огне до мягкости, наблюдая, чтобы не зарумянились и не пристали к дну кастрюле. Потом положить 50 штук помдамуров, влечь полчумички хорошего бульона и варить на легком огне до тех пор, пока помдамуры не сделаются мягки. Тогда снять с огня, протереть через сито и уварить до густоты. Другой рецепт приводит автор книги «Французский домашний стол» или «Искусство есть вкусно, экономно и разнообразно». Цыпленок-маренго. 5 столовых ложек прованского масла подогреть на сковороде с высокими краями. Прибавить растертый зубок чесноку, соли и перцу. Разрезать цыпленка, как для фрикасе, Положить на сковородку самые крупные куски, И постепенно класть другие, постоянно переворачивая вилкой, пока они не поджарятся и не подрумянятся. В это время дать вскипеть в маленькой кастрюле стакану белого вина с мелко изрубленными петрушкой, луковками, двумя шарлотками, ползубка чесноку, шампиньонами, прибавив соли, перцу, соку и две столовые ложки прованского масла, в котором жарился цыпленок. Выложить на блюдо, облить соусом, украсить яйцами с поджаренным хлебом. Вместо белого вина можно налить воды или бульону и соку с одного лимона. Мясной сок. Положить в кастрюлю нарезанную луковицу, сверху жиру и шпику кусочками. Затем какие имеются остатки и обрезки от говядины, дичи, птичьих потрохов, телячью ногу и свиную кожу. Также несколько кусков моркови, пучок овощей, чесноку, гвоздики и небольшую кухонную ложку, чумичку, воды. Покрыть кастрюлю и тушить на сильном огне. Когда мясо выделит сок и все немного подсохнет, отставить на край плиты и дать подрумяниться. Когда жир всплывет наверх, снять его дочисто и влить кухонную ложку кипятком. Через 5 минут прибавить еще кипятку, сколько нужно для соуса, не трогая ничего в кастрюле. Варить до готовности, отставить на край плиты, снять еще раз жир и процедить через частое сито или салфетку. Для приготовления сока достаточно 2-3 часов. Следом пунж. Это мороженое на больших обедах подают обыкновенно перед жарким. На каком разумном основании едят жареное мясо после сладкого блюда и еще после превосходного мороженого, объяснить не беремся. На основании испорченного вкуса, заметит, быть может, иной пурист. Потому что предлагаемое «едят» может откликнуться обжора. Как бы там ни было, но замороженный пунш, если хорошо приготовлен, вещь превосходная и принадлежит к лучшим мороженым. Пунш Выдать для лимонного мороженого одну рюмку белого рому или мороскину, 3-4 белка. Приготовьте сначала лимонное мороженое. Когда оно будет готово, вмешайте в него 3-4 взбитых в пену яичных белка. Надобно взбивать мороженое с белками лопаткой по крайней мере час, пока массы в форме не прибудет достаточно. Затем не более как минут за 5 до подачи Влейте в форму хорошего белого рому или, что еще лучше, мороскину. Размешайте хорошенько массу и накладывайте, вернее сказать, наливайте в хрустальные бокалы, употребляемые для шампанского. Если вначале подавали курицу под соусом, тогда жаркое будет из свинины. Жареная четверть свинины. Четверть свинины простирается до первого ребра, возле почки. Ее обрезывают в виде четвероугольника, а кожу надрезывают в некоторых местах. Пропускают маленькие в бок и соединяют их около задней части, чтобы сохранить четвероугольную форму. Приготовив таким образом, насаживают ее на большой вертел. Надо около 4 часов, чтобы она изжарилась. Хотя охота начинается только после Петрова дня, ради праздника все же можно было достать дичи. Заяц-врагу Снять с зайца кожу, выпотрошить и распластать его. Если есть кровь, то собрать ее. Растопить в кастрюле кусок коровьего масла, поставить на огонь и прибавить горсть муки. Когда мука поджарится, положить туда зайца и обжарить. Влить достаточное количество красного вина и вдвое менее воды. Приправить солью и перцем. Положить кусочки шпику, поджаренные в масле, луковицы и шампиньоны. Снимать пену и жир. Когда заяц поспеет, уложить его на блюдо и облить соусом. Если соус жидок, то уварить его. Положить туда собранную кровь, растертую печень и дать поспеть. В начале июля в южных губерниях уже поспевают первые овощи, и этим нельзя не воспользоваться. Петров день, как вы помните, 29 июня по новому стилю и 12 июля по старому. Масседуан. Приготовить сваренных в соленой воде овощей зеленую и белую фасоль, горошек, цветную капусту, картофель, головки спаржи, немного нарезанного лотука или ромена, донышки артишоков, свеклы. Можно прибавить филе и других вкусных рыб, амаров, раков, вычищенных оливок, рубленых корнишонов, рубленных овощей, употребляемых в салат, и мелко нарезанных крутых белков. Приправу приготовить заранее из растертых крутых желтков и всего прочего, что входит в приправу к салатам. Облить этим овощи и перемешать. Можно подавать также с майонезом. О приправах к салатам вообще. В приправу к салатам входят соль, перец, пряности, прованское масло, уксус и мелко нарубленные овощи, как то кервель, эстрагон, лук или шарлотка и крес. Стараться распределить пропорционально и равномерно приправу, прибавляя или убавляя ее соответственно количеству салата и персон. При этом необходимо хорошенько размешивать салат с приправой. Можно заменять уксус лимонным соком, а прованское масло сырым желтком. Рубленные овощи можно подавать отдельно. Или менее изысканный вариант. маседуан из овощей. Выдать по четверти фунта зеленых бобов, зерен молодого горошка, спаржи, 2-3 небольших кочана цветной капусты, 10-12 гарнцев молодого картофеля, по 3-4 репы и моркови, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 столовую ложку белого соуса или бешамели, соли по вкусу. Очистить и нарезать зеленые бобы, сварить в соленом кипятке, откинуть на дуршлаг, перелить холодной водою, сложить на сотейник. Точно так же приготовите вылущенные зерна молодого горошка. Очистить и сварить спаржи, цветной капусты и молодого картофеля. Нарезать и сварить в бульоне молодой моркови и репы. За 15 минут до отпуска сложить все это на сотейник, поставить на огонь. И когда овощи пообсохнут немного, положить сливочного масла, ложку белого соуса или бешамели. Разогреть, размешать выложить на глубокое блюдо и обложить гренками. Французское слово маседуан, Македония, присвоено этому блюду, так как оно представляет из себя смесь мелко нарезанных овощей, как в империи Александра Македонского. Маседуан готовили не только из овощей, но и из фруктов, и в этом случае его заправляли сахарным сиропом. А на десерт именинный пирог Сладкий пирог с фруктами и ягодами. Смазать маслом неглубокую форму для торта. Выложить ее с дубным тестом, тонко раскатанным. Обрезать края. Защипать их особыми щипчиками. Обмазать яйцом и печь в легком духу, наполнив чем-нибудь середину. Дно надрезать в нескольких местах, чтобы тесто не пузырилось. Форма для торта может быть заменена жестяным кружком, который ставится на сковороду. Этот пирог наполняется различными фруктами и ягодами. Абрикосы, вишни, сливы и персики должны более или менее сохранить вид целых, но их нужно очистить от косточек и веточек. Груши помещаются с таймя со стайм мяса своими веточками. С тупого конца их слегка надрезывают, чтобы прямее стояли. Виноград снимается с веточек. Все фрукты должны быть сварены в сиропе, как для компота. Наполнить пирог фруктами, посыпать их сахаром и вставить в шкаф на несколько минут. Если шкаф достаточно горяч, то фрукты, за исключением груш, можно положить и сырыми на сырое тесто. Густо посыпать сахаром и печь довольно долго. Если фрукты не особенно крупные и красивые, то из них делают мармелад и им наполняют торт. Когда он вынут из шкафа, его заливают густым сиропом на красном вине. Земляника и малина кладутся сырыми в уже пирог и тоже заливаются сиропом. Зимой этот торт можно делать с вареньем, черносливом, франжипаном. Для разнообразия их покрывают сверху тонкой решеткой из полосок теста. Если абрикосы, вишни и сливы еще не поспели, то использовали мармелад. Торт Канде. Испечь торт, подобный предыдущему. Наполнить его рисом, сваренным в молоке с сахаром и лимонной цедрой, ванилью или померанцевой водой. Покрыть рис тонким слоем яблочного мармелада. Сделать решетку из тонких полосок теста, смазать их яйцом. Вставить в шкаф дать подрумяниться. Пьеси «Три сестры» на именинах Ирины, видимо, в августе, именинный пирог едят за завтраком, а потом Ольга обещает, за ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Такой пирог, яблочник, любили и в семье Чеховых. Шарлотка из печенных яблоков. Испечь яблоки в печи, снять кожу и отбросить семечки. Размешать с сахаром, с лимонной или померанцевой коркой, а также корицу. Взять стакан муки и стереть с маслом, которого должно быть столько, сколько вберет в себя мука, и ложкой у сахара. Раскатать тонко, вымазать кастрюлю внутри маслом и обсыпать толченым сухарем. Обложить тестом, а в середину положить яблоки перекладывая кое-где вареньем и померанцевой коркой, вареной в сахаре. Накрыть тестом и поставить в довольно горячую печь. Шарлотка из яблоков в рассыпчатом тесте на 6 персон. Четверть фунта свежего масла, один стакан муки, одну столовую ложку сахару и немного кипятку замесить вместе. Тесто доделывать в холодном месте раскатать как можно тоньше и обложить этим тестом дно и бока кастрюли, которая прежде должна быть смазана маслом и обсыпана толченым сухарем. Обсыпать тесто снова толченым сухарем и положить в середину яблоки, очищенные, нарезанные кусочками и утушенные с сахаром, размешанные с корицей и изюмом. Когда наполнится кастрюля яблоками, обсыпать толченым сухарем Прикрыть тестом и поставить в печь. Поверх теста положить в нескольких местах немного свежего масла. Проколоть тесто вилкой несколько раз, чтобы от пара не отсырело. И поставить в печь на целый час. Шарлотка из яблоков с гренками. Снять корку с нескольких французских булок, нарезать ломтиками и обмакивать в растопленном масле. Кастрюльку смазать очень толсто маслом. На гренки тоже положить по кусочку масла. Выложить ими дно и бока кастрюльки и наполнить яблоками, приготовленными следующим образом. Очищенные и нарезанные яблоки положить в кастрюлю и всыпать сахару, корицы и кусок свежего масла. И тушить наскоро, постоянно мешая. Когда будут мягкими, положить их в кастрюлю с гренками, Сверху положить также гренки и на них положить немного свежего масла. Обсыпать сухарями и вставить в печь, где должна стоять, пока не подсохнут гринки. Между яблоками можно накладывать варенье и наверху убрать тоже вареньем Шарлотка из яблоков с сухарями. Взять обыкновенных полкопеечных сухарей. Обмакивать каждый в сливках и выложить ими толстым маслом вымазанную кастрюлю. Яблоки мягкие и кисловатые, самые лучшие антоновские, очистить, нарезать тонкими ломтиками, посыпать сахаром с ванилью. Положить ряд их в кастрюлю. На них опять ряд сухарей и так дальше, пока кастрюля не будет полна. Особо стереть до бела 4 желтка с сахаром. Белки взбить в пену, вмешать вместе и этим обливать каждый уложенный ряд в кастрюле. Чем более масла, сахару, ванили и желтков, тем вкуснее это блюдо. Завернутое тесто с яблоками или венский струдель на 10 персон. Приготовить густое тесто, как на макароны, из 4 стаканов муки и яиц без воды. Накрыть его на 10 минут горячую кастрюлею. Потом раскатать как можно тоньше. Растягивать пальцами во все стороны, чтобы было почти прозрачное, так тонко. Оставить с полчаса немного подсохнуть. Растопить кусок масла и полить им раскатанное тесто. Нарезать мелко кислые яблоки, смешать их с сахаром, корицу и кишмишем. Посыпать затем тесто, Завернуть его кругло, несмотря на то, что в некоторых местах лопнет, положить калачом на довольно глубокую сковороду, намазанную маслом, и сверху покропить маслом и поставить в горячую печь, смотреть, чтобы не пригорело. Можно намазывать это тесто миндальной или ореховой массой, смешанной с тертой булкой, сахаром и розовой водой. И, конечно, какой же летний праздник без мороженого? Мороженое. Общее замечание. Для приготовления мороженого необходимо сделать несколько общих замечаний. Нужно иметь медную луженую форму или луженую же железную. Но в железной мороженое не так скоро и не так хорошо замораживается, как в медной. И чем последняя толще, тем лучше. Надо иметь также деревянную кадочку с отверстием на дне для спускания воды от тающего приверчения формы льда. Лед, соль, сахар и те еще припасы, из которых желаете приготовить мороженое, каковы? Сливки, фрукты, ягоды, сиропы, духи. Продаются машинки для приготовления мороженого. По словам торговцев, этими машинками приготовить в них мороженое можно в несколько минут. Но мы предостерегаем от покупки этих машинок, так как они почти никуда не пригодны. Мы сами имели неосторожность, поверив публикации господина Гризара из Зальцфиша, купили такую игрушку и очень сожалеем, что бросили 8 рублей в печку. Но на нашей обязанности лежит испробовать каждую подобную вещь, дабы предупреждать от ошибок наших читателей. Мы, так сказать, обречены в жертву многих ловких авторов заманчивых публикаций. Предварительно на дно кадочки следует насыпать мелкого льду, а сверх его хоть горсть соли. На это ледяное основание, на середину его поставьте форму и обсыпайте ее кругом тоже мелким льдом, уколачивая его плотнее поленом или другой какой колотошкой. Набивая лед, Следует пересыпать его солью так. Ряд льду, хоть вершок вышиной, а на него добрую горсть соли и так далее. Сверху должна быть соль. Форма должна таким образом быть засыпана до краев почти. В нее вливают массу, из которой хотят приготовить мороженое. Накрывают форму бумажным кружком, а потом крышкой от формы. Бумажный кружок накладывают на форму для того, чтобы во время снимания крышки не засыпалась форму соль, чем можно мороженое испортить. Массы, приготовленные для мороженого, надо наливать до половины формы или до двух третей, но отнюдь не полную. Уменьшать количество можете, то есть налить четверть формы или менее. Когда все вышесказанное сделано, Должно вертеть форму, взявшую ее за ручку. Завертывать мороженое советуем в холодном месте. Зимой хоть в синях, летом на погребу. Когда масса начнет застывать, что последует минут через 20-30, смотря по количеству мороженого, то откройте осторожно крышку, снимите бумагу, оскоблейте приставшие и застывшие уже мороженое с боков и дна формы, перемешайте хорошенько, и выбейте его деревянной веселкой с остальной массой, находящейся еще в более жидком состоянии. Закройте и вновь вертите. Чем тщательнее будете вымешивать, тем лучше и мягче будет мороженое. В этом весь секрет. Вымешивание повторите 5-6 раз. Когда мороженое превратится в довольно твердую густую массу, то, выложив его на блюдо или тарелку, либо, разделив на порции, подавайте. Если же подавать еще не время, то надо засыпать форму сверху льдом и солью и так оставить на погребе до подачи. Во время верчения лед, разгорячась, естественно, будет таять. Поэтому нужно по временам пускать воду, вынимая пробку из отверстия, сделанного в дне катки. Сверху же ее прибавляете льду и соли. Чтобы выложить мороженое из формы, опустите ее на несколько секунд в горячую воду. Оботрите потом форму и опрокиньте ее на блюдо, покрытое сложенной салфеткой. Когда же хотите подать мороженое порциями, то берите его круглой серебряной ложкой, отчего оно примет вид полушаров. И раскладывайте по чайным хрустальным или фарфоровым блюдечкам или на фарфоровые раковины. Конечно, можно раскладывать мороженое и в мелкие формы, а потом вынимать их и подавать на блюдцах. Но все это требует много излишних хлопот, и мы советуем лучше употреблять два вышесказанных способа подачи. Первый из них употребителен за обедом. Второй порциями – вечером, перед чаем, вообще после обеда. Сливочное мороженое Выдать 4 желтка, 1 стакан мелкого сахара, 3 стакана густых сливок, ванили кусок в вершок или цедру с поллимона или полстоловой ложки воды померанцевой. Сотрите желтки с сахаром, разведите понемногу тремя стаканами густых сливок. Вылейте в кастрюлю, поставьте на огонь и мешайте беспрестанной веселкой, пока не сделается густо но не доводите до кипения, чтобы не сделать яичницы. Готовая масса должна походить на жидкую сметану. Процедив через сито и остудив, причем беспрестанно мешайте, вылейте массу в форму и замораживайте, как ранее сказано. Когда варите массу для мороженого, можете бросить в кастрюлю кусочек ванили в вершок длиною или цедру с половиной лимона или полстоловой ложки воды померанцевых цветов. Мороженое кофейное Выдать одну чашку мелкого кофе, три желтка, два стакана сливок, один стакан сахару. Возьмите чайную чашку хорошо сожженного и мелко смолотого кофе. Налейте ее таким количеством воды, чтобы сваренного без кофе вышло не более стакана. Сотрите четыре желтка с одним стаканом мелкого сахара, прибавьте кофе, и разведите двумя стаканами густых сливок. Поставьте эту массу в кастрюле на огонь. Варите, мешая веселкой, пока не станет густо, но не доводите до кипения. Процедите через сито форму, остудите, мешая, и замораживайте. Можно делать ее и другим способом, несколько обманным. Можно делать ее и другим способом, несколько обманным. Разведите стертые желтки с сахаром, пропорция та же, тремя стаканами сливок, как сказано ранее. Когда масса загустеет, всыпьте в нее прямо со сковороды, только что сожженного и очень горячего, но не молотого кофе. Составьте кастрюлю с плиты и дайте стоять, накрыв крышкой кастрюлю, пока остынет. После этого процедите форму, вымешайте и завертывайте, то есть замораживайте. Мороженое чайное. Выдать один золотник цветочного чая, один стакан сахару, 3,5 стакана сливок, 3-4 желтка. Сделайте полстакана не очень слабого цветочного чаю. Смешайте со сливками, желтками, стертыми со стаканом сахару, поставьте на огонь и так далее. Смотрите рецепт ранее. Мороженое земляничное. Выдать один стакан земляники, протертой сквозь частые сито, два стакана сливок, три четыре желтка, один стакан сахару. Сливки с желтками, стертыми со стаканом сахару, варите, как ранее сказано. Когда масса остынет, прибавьте в нее стакан протертой сквозь частые сито земляники, положите в форму и заверните. Мороженое фисташковое. Выдать четверть фунта фисташек, одну столовую ложку шпината, три стакана сливок, одну столовую ложку померанцевой воды, один стакан сахару, три-четыре желтка. Четверть фунта фисташек или немного более обварите кипятком. Очистите верхнюю кожицу и столките, подлив немного ложку простой или, если угодно, померанцевой воды как можно мельче в ступе, чтоб вышло тесто. Прибавьте в фисташки 3 стакана хороших сливок, растертых со стаканом сахара, 3-4 желтка, ложку протертого сквозь самое частое сито вареного шпината и поступайте далее, как сказано о приготовлении предыдущих мороженых. Шпинату можете и не класть. Его прибавляют единственно для более яркого зеленого цвета. Точно так же приготовляется мороженое из грецких, простых и миндальных орехов. Но шпинат тут уже не идет. Для миндального мороженого на 3 четверти фунта сладкого миндаля должно для запаху прибавить штук 5 горького. Мороженое фруктовое. Выдать полфунта ягод, один фунт сахара, одну бутылку воды. Можно приготовлять мороженое из всех ягод и фруктов. Разумеется, чем ароматнее ягоды или фрукты, тем будет лучше и мороженое. Самое лучшее из таких мороженых – черно-смороденное, когда ягода еще не поспела, зеленая. К сожалению, это мороженое можно иметь только до половины июля с половины июня. Возьмите полфунта ягод, фунт сахару, облейте все это бутылкой воды и поставьте на плиту. Когда ягоды разварятся, пропустите сироп сквозь салфетку в форму. Дайте остыть, и когда остынет, помешав, вертите. Так поступайте со всеми ягодами и фруктами, то есть, сварив сироп, процедите его. Из фруктовых мороженых очень хорошо дынное. А еще очень модно было такое мороженое. Мороженое с черным хлебом. Выдать четверть фунта ржаных сухарей, полтора стакана сахара, одну столовую ложку лимонного соку, один стакан ржаного тёртого хлеба. На четверть фунта ржаных сухарей налейте 4, четыре с половиной стакана холодной воды и дайте постоять часа 2-3. Потом процедите сквозь салфетку. Влив 3 стакана этой сухарной воды в кастрюлю, прибавьте ложку лимонного соку и полтора стакана мелкого сахара. Вскипятите, вновь процедите, остудите. Влейте форму и завертывайте. Когда масса начнет застывать и примет вид густой сметаны, прибавьте в нее протертый сквозь решето стакан мякиша ржаного хлеба и завертывайте. Вместо хлеба, который должен быть черством, некоторые употребляют ржаные сухари. Разновидностью сладких холодных десертов были пломбир и зефир. Пломбир сливочный. Выдать 4-5 желтков, полфунта сахару, 3 стакана сливок, полфунта цуката или бисквитов, или ванили, или цедры. Или померанцевой воды. Желтки стереть с сахаром, прибавить в вершок изрезанной ванили или цедры или одну столовую ложку помиранцевой воды. Развести стаканом сливок, поставить на огонь и сгустить, беспрестанно мешая лопаточкой. Процедить сквозь редкое сито, чтобы освободить массу от кусочков ванили, если она положена. В противном случае вылить прямо в форму и заморозить до половины готовности, хорошенько выбивая, соединить с пеной из двух стаканов сливок и засыпать форму льдом с солью, оставить так на 2-3 часа. Очень хорошо всыпать в форму мелко нарезанного померанцевого, лимонного, апельсинного цуката, хоть полстакана или полфунта мелких бисквитов. Зефир из сливок. Выдать полстакана сливок, полфунта сахару, полфунта земляники или клубники, или варенье, цедру с одного лимона или ваниль щепотку. Зефир приготовляют без клея и не замораживая. Перед самым отпуском к обеду его сбивают в пену на льду, выкладывают в блюдо, гарнируют вареньем, цукатами, компотом из фруктов свежими ягодами, бисквитами. Сбейте на льду в густую пену полстакана густых свежих сливок. Прибавьте в пену полфунта мелкого сахара, цедру с лимона, снятую на тот же сахар, или щепотку порошка ванили, стакан свежей земляники или клубники, или полфунта какого-нибудь варенья, но без соку. Смешайте все, сложите на блюдо, сгладьте, гарнировав бисквитами, безе, миндальным. Вот и все. Разумеется, хозяйке не нужно было готовить все эти блюда самой. Но она должна была заранее составить меню, заказать все отсутствующие дома припасы у надежных поставщиков, проследить, чтобы все было доставлено в срок и надлежащего качества, проинструктировать повара или кухарку, присматривать за ними, вышколить лакеев, чтобы те правильно обносили гостей блюдами и винами. Вот что рассказывал учебник хороших манер «Жизнь в свете, дома и при дворе», вышедший в Петербурге в 1890 году. Хозяйка дома, не имеющая дворецкого, должна сама наблюдать за сервировкой. Необходимо обращать особенное внимание на размеры обеденного стола, где приглашенные не должны садиться тесным рядом, как сельди в бочке. Однако не следует впадать в противоположную крайность и оставлять слишком много места между приборами, так как чрезмерная отдаленность гостей один от другого расхолаживает беседу. Достаточно, чтобы между приборами было 60-70 см расстояния. Под скатертью стол покрывают куском толстый бумазеи для того, чтобы тарелки не стучали о столешницу. Относительно стука нужно заметить, что и хозяева, и слуги должны как можно меньше стучать серебром, хрусталем и тарелками. Необходимо основательно выдрессировать прислугу в этом отношении, чтобы не навлечь на дом репутацию вульгарности. Хозяйка должна распорядиться так, чтобы блюда подавались не слишком полными, Лучше подать одно или два лишних блюда, чем обносить гостей огромной горой кушанья, куски которого с трудом можно снимать, не уронив соседнего куска или не пролив подливки. Прислуга подает блюдо с левой руки гостей. Вино же наливают с правой. Необходимо соблюдать это правило. Поэтому на официальных обедах, где прислуживают официанты, Должна подставлять свой стакан с правого плеча. Излишне упоминать о том, что в сервировке должна быть соблюдаемая безукоризненная чистота и опрятность. Хозяйка отвечала и за рассадку гостей, что также было нелегкой задачей. В конце XIX века уже не принято носить блюда по чинам. Лакеи обслуживали всех более или менее одновременно. Но по чинам все еще сажали. На званых и официальных обедах возле каждого прибора кладется меню кушания и вин. Точно так же на салфетке кладут маленькие карточки с именем гостя. Для этой цели существуют в продаже карточки с художественно исполненными виньетками. Если число приглашенных не превышает шести, то хозяйка дома указывает каждому его место. Хозяин и хозяйка дома садятся за стол посредине, друг против друга, для того, чтобы управлять ходом обеда и поддерживать разговор. Если женщина дает обед одна, то она избирает себе помощником наиболее почтенного и близкого ей мужчину из ее круга, как, например, ее отец, брат, дядя, а за неимением родных мужа одной из присутствующих дам. Приглашенный на обед священник занимает первое почетное место по правую руку хозяйки дома, несмотря на присутствие других важных лиц. Второе почетное место для мужчины находится с левой руки хозяйки дома. Самая почетная дама помещается справа от хозяина дома. Следующая за нею по почету поместится слева от него. Третье почетное место мужчины, следовательно, приходится по правую руку первой дамы, четвертое слева от второй и так далее с обеих сторон. Следует избегать сажать рядом двух членов одной семьи. Молодые люди и девицы, каково бы ни было их положение в свете, садятся на конце стола, за исключением свадебного обеда, когда подруга невесты садится слева от новобрачного. И все же некоторая иерархия сохранялась и при подаче блюд, но не столько по чинам, сколько по возрасту. Правда, одно, как правило, влекло за собой второе. Человек старший по летам успевал выслуживать и более высокий чин. Так или иначе, если прислуживают двое лакеев, то они начинают с особ сидящих справа от хозяев дома, потом подают сидящим слева, потом возвращаются ко вторым особам справа и затем продолжают подряд каждый со своей стороны. Если лакей один, то он начинает с правой дамы, переходит к левой даме, возвращается на правую сторону и обносит кругом весь стол. Хозяин уже подает после всех. На небольших бесцеремонных обедах кушанье ставится перед хозяином или хозяйкою дома которые сами накладывают на тарелки и передают их сначала дамам и пожилым мужчинам, а потом уже молодежи. Если бы по ошибке или из чрезмерной вежливости кушания было бы предложено молодому человеку или девушке прежде старших, они должны положительно отказаться. Были свои правила и у сервировки, и у составления меню. На званых обедах у каждого прибора ставят справа от прибора стакан для красного вина, стакан для воды, бокал для шампанского, рюмку для мадеры таким образом. Два стакана рядом, бокал впереди них сбоку поближе к середине стола и рюмку с другого бока стаканов поближе к краю стола. Если подается больше четырех сортов вина, Толаки приносят лишние стаканы одновременно с винами. Вина подаются в следующем порядке: после супа Мадера. За первым блюдом бургонское и бордо. Между холодными Энтре и жарким, шатоикем и рейнвейн. После второго блюда жарких и антреме из овощей также подают бордо и бургонское. Херес сопровождает сладкие антреме. За десертом подают по очереди мускат, белые аликанты мальвазию и такайское. Что касается шампанского, то ошибочно полагать, что оно идет только к десерту. Напротив того, его пьют в продолжение всего обеда с начала до конца. На десертной тарелке принято класть чайную салфеточку. Десертный прибор состоит, как известно, из двух ножей – из которых один с серебряным лезвием для фруктов, ложки, вилки и иногда маленького хлебца. Порядок десерта следующий. Сыры, фрукты, пирожные, конфекты, мороженое. В благоустроенном доме, даже за простым обедом, после раков гостям подают в небольших сосудах тепловатую воду с примесью мятной эссенции для обмывания рук. Если званый обед приходится в пост, то каковы бы ни были религиозные воззрения самих хозяев дома, кушанья должны быть двух родов – скоромные и постные. Если же амфитрион почему-нибудь не сделал этого, то постничающему гостю все-таки не следует отказываться от еды, что было бы крайне неделикатно. Зная привычки своих знакомых, лучше заранее отказаться от приглашения на обед, чем поступить так же бестактно, как сами хозяева дома. К счастью, в Петров день никакого поста нет. По крайней мере, от этих размышлений одна из героинь Чехова, Ольга Михайловна, избавлена. Однако хлопот в этот день у нее все равно много. Перед обедом она должна была проинструктировать повара и лакеев, и следить за тем, как они исполняют свои обязанности. Но после она устала и почувствовала себя нездоровой, что неудивительно, ведь она на седьмом месяце беременности. Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться. «Григорий», — сказала она томно и с усилием, — Когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем, делайте все сами и и не стучите ногами, умоляю. Я не могу, потому что она не договорила и пошла дальше к ракету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к маленнику. Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь. Было жарко и душно. Громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и уже. На одной из них прятавшийся в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, Целые облака мелких черных мушек окружили Ольгу Михайловну. Свои обязанности были и у гостей. Английский обычай приезжать как раз перед обедом привился и у нас. Точно так же невежливо являться за полчаса раньше, как опоздать десятью минутами. На приглашение к обеду необходимо отвечать утвердительно или отрицательно. Обед не то, что бал или вечер. Здесь число гостей рассчитано заранее, и непредвиденные изменения весьма неприятны хозяевам. Принятие приглашения на обед обязывает отплатить также обедом, если приглашенный держит хозяйство. Холостяки же и вообще люди-одинокие отвечают изящным подаркам хозяйки дома на Новый год. После обеда у знакомых через неделю должно сделать им визит, И непременно лично. Посылка визитной карточки не допускается. Даже отказавшись от приглашения, все-таки следует сделать визит приглашавшими, хотя и через более продолжительный срок. Неисполнение этого правила влечет за собой разрыв дружеских отношений и так далее. Вскоре после обеда молодежь захотела отправиться на импровизированный пикник. Уж к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната. Две последние не добежали до нее на целую сожень, и обе разом остановились, как вкопанные. Любочка же добежала и повесла к ней на шею. «Милая, хорошая, бесценная!» — заговорила она, целуя ее в лицо и в шею. «Поедемте чай пить на остров!» «На остров! На остров!» — сказали обе разом, одинаковые Вата и Ната, не улыбаясь. «Но ведь дождь будет, мои милые!» «Не будет, не будет!» — крикнула Любочка, делая плачущее лицо. «Все согласны ехать. Милая, хорошая!» «Там все собираются ехать чай пить на остров», — сказал Петр Дмитриевич, подходя. «Распорядись. Мы все поедем на лодках, а самовары и все прочее надо отправить с прислугой в экипаже. «Это означало новые обязанности для хозяйки». Авторы правил светской жизни и этикеты разъясняют. Английское слово «пикник» обозначают собой то же самое, что и французская Парти де плезер», то есть увеселительную поездку летом или зимой куда-нибудь за город. Предпринимаются целыми компаниями, хорошо знакомых между собой дам, девиц и кавалеров. Зимой, когда санный путь установится – Веселое общество совершает эти поездки на тройках. В заранее намеченный где-нибудь за город пункт приезжает вся компания. И тут устраиваются танцы и ужин. Весной и в начале лета устраиваются подобные же увеселительные поездки. Некоторыми из нашего общества называемые майовки или майовки. Слово это взято с польского Майовки, и происходит от названия месяца мая, по-польски май. Так как цель пикника – приятное при времени где-нибудь подальше от города, среди природы, то понятно, что на пикниках допускается некоторая свобода в отношении членов общества. Но именно здесь женщина должна быть осмотрительной, вести себя с тактом и ни на минуту не терять из виду тех границ свободы, приступать к которой она никогда не должна. Молодым девушкам этикет не воспрещает принимать участие в увеселительных загородных прогулках, но они могут на них присутствовать не иначе, как в сопровождении матери или какой-нибудь пожилой дамы, занимающей некоторое положение в обществе. Очень много значит умение приличным образом разместить в экипажах общества, отправляющиеся на пикники. Неудачные в этом случае распоряжения могут подать повод к толкам и пересудам. Поэтому участвующие в собственных интересах должны позаботиться о том, чтобы в распорядителе портей де были выбираемы люди, умеющие посреди самого шумного увлечения не забывать ни на минуту требования порядка и приличия. Относительно размеров затеваемого пикника и затрат на его устройство никаких правил быть не может. Случается, что все ограничивается чаем со скромной холодной закуской где-нибудь в поэтической роще. В этот раз пикник был на скорую руку. Там пили чай, угощались скорее всего какими-нибудь пирожками и сладкими булочками. Но это не означало, что у хозяйки мало работы. Но вот, наконец, лодки пристали к острову Доброй Надежды. Так назывался полуостров, образовавшийся вследствие загиба реки под острым углом, покрытой старой рощей из березы, дуба, вербы и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу, против Доброй Надежды, стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажей корзины и узлы с провизией переправлялись на остров Челноке, очень похожим на Пендираклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в Челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги. Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахара, другой покрепче, третий пожиже, четвертый благодарил. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потом кричать. «Иван Петрович, это вам без сахара? Или «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без сахару, уже не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан. В стороне от стола бродили, как тени, унылые фигуры, И делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикеты на коробках. Это те, которым не хватило стаканов. выпили чай?» – спрашивала Ольга Михайловна. И тот, кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил. «Я подожду». Хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились. Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу. Другие же, в особенности, кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом. Так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай в прикуску и все приговаривал. «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайской травкой То и дело просил он с глубоким вздохом. «Позвольте еще одну черепушечку». Пил он много. Сахар кусал громко и думал, что все это смешно и оригинально, и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки. Да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала вздор. Вернувшись домой после пикника, все садятся за ужин. За ужином блюда ставятся в таком порядке, как за обеденным столом. Но так как за ужином меньше кушаний, то и перемена блюд и тарелок представляет в меньшем размере. И, следовательно, менее предметов требуется для уборки стола. Однако и для ужина требуется большой заказ рюмок и стаканов. А меню ужина могло быть таким. Майонезы из рыб, бульон с пирожками, розбив, бифштексы тушеные, винегрет из рыбы, цыплята с соусом ремулат, кремы, желе, мороженое и маседуан. Рыба под майонезом. Для этого блюда хорошо запастись фаянсовыми или фарфоровыми раковинами, которые везде можно найти в фаянсовых и фарфоровых лавках. Они недорогие, а идут на разные потребы и имеют ту выгоду, что каждый составляет особое блюдо. Следственно, они могут быть поданы и на другой день. Для майонеза берутся четыре телячьи ножки, и из них вываривается желе, которое очищается яичным белком. Это желе сбивается с солью, маслом прованским и уксусом по вкусу. В раковинке кладутся прежде всего вареные рубленые коренья, как то свекла и картофель, и сверх того сырые рубленые яблоки. На эти коренья куски вареной рыбы без костей, например, корюшки, судака и прочих Потом наливается желе. Когда желе застынет, то крест-накрест кладутся тонкие филейчики от соленой селедки или еще лучше от соленой вымытой кильки, а кругом на краю раковины укладываются каперсы. В самой же середине одна или две оливки. Можно также украсить промежутки между филейками раковыми шейками. Бульон из говядины. Выдать по одному фунту говядины на одну персону, кореньев. Взять на каждую персону по одному фунту говядины, снять мякоть, завязывать нитками, положить вместе с костями в кастрюлю, полить холодную водою так, чтобы вода все покрыла и поставить на огонь. Когда начнет закипать, Снимать пену шумовкою, пока оно очистится совершенно. Положить немного очищенных кореньев – моркови, петрушки, сельдерея, парея и лука. Весною прибавляют зеленого луку, петрушки и сельдерея. Посолить по вкусу. Варить на легком огне 4-5 часов, доливая кипятком, чтобы количество бульона не изменилось. Когда говядина сварится, что можно узнать по ее мягкости? Тогда вынуть ее из кастрюли, а бульон процедить через салфетку или частые сито и снять сверху жир. Горячий бульон не следует накрывать крышкой даже на льду, потому что в таком случае он скоро портится. Снятый из бульона жир употребляется в тот же день для бреза, а оставшийся до другого дня идет только для жарения. Обыкновенно бульон вываривается чистым, светлым и вкусным. Но для более нежного вкуса прибавляют на 10 фунтов говядины, 3 фунта телятины и одну курицу. Сдобное тесто для пирожков или паштетов. Высыпать на стол полфунта муки, сделать ямку, положить в нее щепотку соли, 2 желтка. Растопить в кастрюле 42 золотника масла с полстакана воды. Когда закипит, снять с огня и влить постепенно в ямку. Замесить тесто, скатать и раскатать 2 раза. Или взять 1,25 фунта муки, 3,25 фунта масла, щепотку соли и 1,5 стакана воды. Замесить тесто, скатать и раскатать 2-3 раза. СДОБНЫЕ ПИРОЖКИ Раскатать сдобное тесто очень тонко. Нарезать его кружками величиной с блюдечка. Выложить этими кружками маленькие формочки для пирожков. Наполнить внутренность мукой, горохом или бумагой. Печь в нежарком шкафу. Когда будут готовы, вынуть и опорожнить. Начиняют их тем же, чем и горячие паштеты, например, Телячьей почкой сваренной шампиньонами и заправленной мясным соком сверху закрывают их крышками из слоеного теста можно также начинить пирожки фаршем из рыбы с рубленным луком и петрушкой печь вместе с начинкой перед отпуском влить рагу из раковых шеек и накрыть крышкой ростбив из телятины задняя четверть телятины снимается с костей Эти кости идут в бульон и шпигуются сырым, соленым, но не копченым языком и шпеком. Свертывается и затягивается шнурками. Когда телятина в половину обжарилась, шнурки снимаются, и телятина обсыпается сеянными крошками сахарных сухарей. Кругом жареный картофель, а особо в подливнике сок из-под телятины, сбитый с подрумяненную в масле мукою, щепоткою подожженного сахара и ложкою хорошего уксуса. Картофель должна очистить и цельно жарить на сковороде, отнюдь не варя его прежде. Весной 1887 года Чехов путешествует в Таганрог и Славянск и пишет домой. В открытое Насте окно прут зеленые ветки, веет зефир. Потягиваясь и жмурясь как кот, Я требую поесть. И мне за 30 копеек подают здоровеннейшую, больше, чем самый большой шиньон, порцию ростбифа, который с одинаковым правом может быть назван и ростбифом, и отбивной котлетой, и бифштексом, и мясной подушечкой, которую я непременно подложил бы себе под бок, если бы не был голоден, как собака или витан на охоте. Тушеные бифстексы с картофелем. Взять небольшую кастрюлю с крышкой. Нарезать 6-7 тонких бифстексов. Выбить, посыпать солью и перцем. Очистить 8 сырых картофелин, нарезать ломтиками. Дно кастрюли обмазать маслом. Положить слой рубленого сырого лука, на него слой нарезанного картофеля. Посыпать солью и перцем. На это разложить половину бифстексов. На них опять слой лука и картофеля, потом остальные бифстексы. Опять слой лука и картофеля. Посыпать солью и перцем. Налить бульону до высоты говядины. Закрыть крышкой, поставить в шкаф на умеренный огонь. Тушить около часа, прибавляя бульону по мере того, как он уваривается. Подавать в кастрюльке. Винегрет из рыбы. Нарезать кусочками рыбу, положить в салатник. Прибавить соли, апельсинной цедры, толченого каенского перца, два лавровых листа, немного тмину. Подлить оливкового масла, уксуса и воды. Размешать, поставить на холод, подавать. Цыплята жареная. Разрезать цыпленка, мочить 2-3 часа в прованском масле с лимонным соком или уксусом, солью, крупным перцем, чесноком, нарезанным луком, петрушкой. Вынуть, дать стечь, вытереть, обсыпать мукой, обжарить в растопленном масле и подавать с обжаренной петрушкой и соусом. Соус ремулат. Истолочь в ступке 6 штук филе анчоусов, 1 столовую ложку рубленных луковок, столько же каперсов, столько же рубленных корнишонов и петрушки. Прибавить 4 крутых желтка. Толочь, пока не обратится в тесто. Тогда прибавить 2 желтка, щепотку соли и щепотку горчицы в порошок. И, продолжая толочь, влить немного около 2 стаканов прованского масла. И не забудем про десерт. Желе. Для приготовления какого бы то ни было желе, необходим рыбий клей, который довольно дорог, но которого требуется небольшое количество на порцию, а именно золотника 1,5-2. Собственно, зимой достаточно полтора, летом 2. Следовательно, на 4 персоны нужно от 6 до 8 золотников клею. Желе, приготовляемое на вине или на слишком кислом сиропе, Требует несколько большего количества клею, нежели приготовляемое без вина и на сладких, не очень кислых сиропах. А потому в этих случаях советуем вместо шести золотников класть 8, а вместо 8 – 10, то есть смотря по времени года. Многие употребляют вместо рыбьего клею желатин, то есть клей, вывариваемый из телячьих костей и даже свиную кожу. Правда, желатин вдвое дешевле, но едва ли выгоднее, потому что его идет почти вдвое более. А главное, желе не будет так вкусно, как приготовленное на осетровом клее. Белужий много хуже, и не спорь, хотя тоже в одной цене с желатином. Что касается свиной кожи, то она хоть не имеет никакой ценности, но решительно никуда не годится. Как ее не вымачивайте, не выскабливайте, какие духи не употребляйте для отбивки неприятного запаха, но противный запах все-таки перейдет в желе. Кожу употребляют так называемые кондитеры, снимающие заказы на похоронные обеды и тому подобное. И то самые плохие кондитеры. Клей лучше всего разваривать отдельно и процедив сквозь салфетку соединять с сиропом. Разваривать клей нужно хорошо, потому что он довольно тверд. А потому советуем его предварительно, хоть с вечера, размочить в воде. И на другой день разваривать в той же самой воде. Дело пойдет быстрее. Желе лимонное. Выдать 3 фунта сахару, 2 лимона, 10-12 золотников рыбьего клею. Налейте в кастрюлю 3 стакана воды, положите 3 четверти фунта сахару, цедру с половиной лимона, сок из двух лимонов. Выдавливая сок, остерегайтесь, чтобы зерна не попали в сироп, отчего он может быть горек. А потому лучше выдавливайте сок хоть в чайную чашку или стакан отдельно и потом уже слить в кастрюлю. В особой кастрюлечке в стакане воды разварите 10-12 золотников клею. Соедините его с сиропом, процедив сквозь салфетку, и уварите до 3,5 стаканов. Все это процедите вновь сквозь салфетку, остудите, вылейте в форму или разлейте по маленьким формочкам. Вынесите в холодное место, чтобы застыло, но берегитесь заморозить. В больших кухнях устраивают для таких блюд особые комнаты, но люди небогатые застуживают желе обыкновенно в погребах, куда мороз не хватает. Ежели желе выйдет совершенно прозрачно, то, не остужая еще его, очистить яичными белками, как очищают галантиры, уху, бульоны. Для очистки трех-четырех белков, взбитых в пену, достаточно. Мы привели здесь пропорцию для желе на 6 персон. Уменьшить и увеличить ее, конечно, зависит от вас. Чтобы выложить желе на блюдо или тарелку, надо опустить форму почти до краев в горячую воду на несколько секунд. Потом, отерев ее тряпкой, положите наверх тарелку, опрокиньте, и желе выйдет из формы. Точно так же можете приготовить желе из апельсинов, ананаса, различных ягод, составляя из них сироп по вашему личному вкусу. Желе с рейнвейном. Выдать полтора стакана рейнвейну, три четверти фунта сахару, 12-15 золотников клею. Приготовление то же самое, только вместо трех стаканов воды налейте полтора а остальные полтора долейте рейнвейном. Вместо десяти золотников клею зимою разварите 12, а летом 15. Хорошо положить на дно формы в гнездышки, ежели таковые имеются, по одной ягодке винограда, клубники, земляники. С винограда должно слупить кожицу и вынуть зернышки, а потому он должен иметь твердое мясо, как малакский или крымский. Положив ягоды, залейте их немного, чтобы не всплыли, жидким, но холодным желе. Застудите, поставив форму на снег. А потом вылейте остальное остывшее, но не застывшее желе и вынесите вновь на холод. Точно так же можно убирать ягодами лимонное и апельсинное желе. В ананасное вместо ягод кладут и заливают точно так же кусочки свежего или засахаренного ананаса. Особым видом желе было блан-манже. От французского блан-манже «белая еда». Блан-манже. Выдать 10-12 золотников рыбьего клею, полфунта миндалю сладкого, 3-4 золотника миндалю горького, 3 стакана сливок, полстакана сахара, ванили, кусок свершок. Принадлежит тоже к разряду желе и приготовляется так. Разварите в стакане воды 10-12 золотников клею. Потом истолките полфунта сладкого и 3-4 золотника горького миндалю помягче, как для миндального молока. Влейте в миндальную массу 3 стакана сливок, стакана полтора сахара и вершок ванили. Перемешайте все это хорошенько. Перелейте, соединив с клеем в кастрюлю. Поставьте на плиту и дайте кипеть с полчаса. Снимите с плиты, мешайте, пока не остынет до теплоты парного молока. Процедите сквозь салфетку в форму и застудите. Желе-яролаш. Выдать для желе полфунта сахару, полбутылки воды, 6 листов клею, пол стакана малинового соку, пюре или варенье, лимонного сока по вкусу с двух лимонов, четверть листа фильтровальной бумаги. Для бланманже четверть фунта миндалю сладкого, пять орешков миндалю горького, четверть фунта сахара, полтора стакана молока, четыре листа желатина. Приготовить сахарный сироп для желе и распустить в нем отмоченный в холодной воде и отжатый желатин. Когда последний распустится, то разделить сироп пополам в две посуды. В одну половину сиропа прибавить сок или пюре малиновое или земляничное, а в другую сок из апельсинов или лимонов. Красное желе подкрасить кармином, а лимонное поджигой, чтобы получило золотистый цвет. Каждое желе особо оттянуть фильтровальной бумагой, процедить в разную посуду и остудить. Приготовить также бланманже и остудить его. Когда оба сорта желе и бланманже будут готовы, взять желейную форму с отверстием в середине, облить ее холодной водой, поставить в лед, налить на палец лимонного желе и застудить совершенно. Через 10-15 минут налить на застывшее желе слой бланманже и опять застудить. Потом налить ряд красного желе застудить и так поступать, пока форма будет совсем полная. Тогда вынести на холод и, дав хорошенько застыть, три четверти или час, выложить из формы, как и обыкновенное желе. Примечание. Каждый ряд желе необходимо хорошо застуживать. В противном случае сорта желе смешаются вместе и не получится правильных полос. Вместо земляничного или малинового пюре можно брать клюкву, из которой нужно выжать сок. Дальше поступать, как обыкновенно, с желе. Для придания аромата в клюквенное желе можно прибавлять ваниль. Кроме желе, зефира, бланманже подавали и кремы. Для приготовления всех кремов, как и для желе, необходим рыбий клей, но в меньшем количестве. Так, зимой на 6 персон достаточно 4 золотников, летом 6. С клеем поступайте следующим образом. Расщепите его помельче. Налейте двумя или полутора стаканами воды. Уварите до полстакана, изредка помешивая. Процедите его еще горячей сквозь редкую тряпку и остудив, но не застудив, смешайте с массой, приготовленной для крема с ягодным или фруктовым пюре, со взбитыми сливками и так далее. Кремов два сорта – сырые и заварные. Так как в последние входят желтки, то с ними надо поступать осторожно, собственно, внимательно. Дело в том, что ежели кремовая завариваемая масса вскипит, то вы получите яичницу. Если же не доварите ее, то крем будет тяжел, плотен, а не рыхл и легок. Условия, необходимые для хорошего крема. Вынимают крем из формы точно так же, как из желе. Окунают на несколько секунд форму в горячую воду, оттирают тряпкой, накрывают тарелкой или блюдом и опрокидывают вместе с последними. Крем можно убрать сверху и по бокам вареньем, бисквитами, компотом. Во фруктовые и ягодные кремы можете прибавить ложку померанцевой или розовой воды, которую удобнее подливать востывающий клей. Цедру лимонную, снятую на сахар, после истолченной. В сливочный крем хорошо прибавить ложку молока из горького миндаля, щепотку мелко натертой ванили и так далее Фруктовые кремы. Выдать 2 стакана пюре фруктового или ягодного. Полфунта мелкого сахару, 1-2 белка, 4-6 золотников клею. Для этих кремов следует приготовить пюре из разваренных или испеченных, каковы яблоки, фруктов или сырых ягод, то есть протереть сквозь сито фрукты или ягоды. Взять этого пюре 2 стакана, смешать с белками, полуфунтом мелкого сахару. Бить на льду веселкой, пока пюре не побелеет и не погустеет. Прибавить клею, выложить форму и поставить на лед. Так приготовляют кремы из яблоков, персиков, абрикосов, малины, земляники и прочих. В яблочный крем, употребив пюре полстакана, можно прибавлять пену из одного стакана густых сливок. Крем сливочный. Выдать полтора стакана сливок, 3-4 желтка, четверть фунта мелкого сахара. 4-6 золотников клею. Возьмите самые густые сырые сливки, вылейте их на глубокое металлическое блюдо. Поставьте блюдо на снег, наложенный хоть в деревянную чашку. И взбейте венчиком, удобнее на холоду, в густую пену. Желтки сотрите до бела с самым мелким сахаром. Разведите полстакана разваренного клею, беспрестанно мешая деревянную веселкою. Когда масса станет густой, составьте ее с плиты, взбивайте венчиком и когда остынет смешайте со взбитыми сливками. Выложите в форму и поставьте в погреб на лед, чтобы крем хорошенько окреп. Можно делать сливочный крем и проще. Смешайте взбитые сливки с клеем и сахаром порошком, с ванилью или одной столовой ложкой сливок из горького миндаля или одной столовой ложкой померанцевой воды с лимонной цедрой, снятой на сахар. Выложите в форму и остудите, но в этом случае вместо полутора стакана сливок возьмите 2,5 стакана. Крем-брюле. Выдать 1 стакан мелкого сахара, 3 стакана сливок, 4 желтка. Насыпьте на маленькую сковородку или на кастрюльную крышечку 1 чайную ложку мелкого сахара и поставьте на плиту. Когда сахар распустится, закипит и примет темно-коричневый цвет, разведите его 2-4 столовыми ложками сливок. Прокипятите разок, мешая, и соедините с тремя стаканами сливок и 4 желтками, стертыми с сахаром, 1 стакан. Поставьте на плиту и поступайте, как с обыкновенным сливочным кремом. О мороженом мы уже говорили, а моседуан на сей раз мог быть сладким. Масдуан из фруктов на 8 персон. Сварить 6 груш и одно яблоко. Только не разваривать. Нарезать длинными кусочками или ломтиками и уложить в круглый салатник. 10 слив обварить кипятком. Снять кожицу и уложить поверх груш. На сливы положить очищенного и выполосканного винограда и между ними немного варенья, лучше всего малины. Залить все это густым сиропом, предварительно влить в него рюмку-мороскину или рому. Маседуан из ягод. Разные ягоды, малину, землянику, клубнику, крыжовник, вишни и даже нарезанную кусочками и посыпанную сахаром дыню поставить на лед часа на два – подавая залить густым сиропом с рюмкой какого-нибудь ликера или рома или оставшимся от зимы вареным вишневым или малиновым соком. Приготовленные ягоды можно залить горячим сиропом с ромом и тогда поставить на лед. Неудивительно, что в прошлые разы, обыкновенно проводив гостей, Петр Дмитриевич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед другом хлопать в ладоши и петь «Уехали, уехали, уехали». На этот раз все получилось еще хуже. Усталые супруги поссорились, сами не понимая от чего, и эта ссора закончилась настоящей трагедией. Но, к счастью, нас это уже не касается. Отметим только, что как героиня маялась весь этот долгий летний день, так и для Чехова этот рассказ оказался трудным по многим причинам. Он писал Суворину. Начинаю я рассказ 10 сентября с мыслью, что я обязан кончить его 5 октября, крайний срок. Если просрочу, то обману и останусь без денег. Начало пишу покойно, не стесняя себя, но в середине я уж начинаю робеть и бояться, чтобы рассказ мой не вышел длинен. Я должен помнить, что у Северного Вестника мало денег и что я один из дорогих сотрудников. Потому-то начало выходит у меня всегда многообещающее, точно я роман начал, середина скомканная, робкая, а конец, как в маленьком рассказе, фейерверочный. Больше всего Антона Павловича беспокоило, что из-за спешки он не сможет достаточно ясно обозначить главную мысль рассказа, не высказывая ее в лоб и не превращая в проповедь. 10 или 11 октября Чехов снова спрашивал Плещеева о том, что его больше всего беспокоило. «Неужели и в последнем рассказе не видно направления? Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатии и антипатии. Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление? Нет? Ну, так значит, я не умею кусаться. Или я блоха. Впрочем, в другом письме Плещееву он признавался. Если мне симпатична моя героиня Ольга Михайловна, либеральная и бывшая на курсах, то я этого в рассказе не скрываю, что кажется достаточно ясно. Петр Дмитрич лжет и буфунит в суде. Он тяжел и безнадежен. Но я не хочу скрыть, что по природе своей... Он милый и мягкий человек. Ольга Михайловна лжет на каждом шагу. Но не нужно скрывать, что эта ложь причиняет ей боль.